и анализируя данные по населению России в более поздние периоды, мы можем рискнуть предположить гипотетическую оценку населения Руси в Киевский период. За отправную точку примем доступные данные о населении Ближнего Востока и Западной и Южной Европы в период поздней античности и Средневековья. Население Римской империи, когда ее территория была наибольшей, составляла приблизительно 8 миллионов человек. В границах Византийской империи во времена Юстиниана I в VI веке проживало не менее 25 миллионов человек. Население Оттаманской империи в XVI веке было не меньше 15 миллионов человек. В Западной Европе население Англии в первой половине XIV века, то есть до эпидемии черной смерти, составляло от 4 до 5 миллионов человек. Во Франции и Западной Германии, империи Каролингов, в конце VIII – начале IX века насчитывалось около 8 миллионов жителей. В первой половине 14 века население Франции приблизилось к 20 миллионам. Оценки для Германии возрастают от 3 миллионов человек в 10 столетии до 6 миллионов в 11. В 11 веке, согласно Кёцке, оно достигло величины от 7 до 8 миллионов. В первой половине 14 века, согласно Шмоллер, Было около 12 миллионов. Население Венгрии в конце 15 века равнялось приблизительно 4 миллионам человек. О Германии смотрите Петерим Сорокин. Социальная и культурная динамика. Нью-Йорк. Американская книжная компания. 1910. 37 год. Вернёмся теперь к России. В энциклопедическом словаре, изданном Брокгаузом и Ефроном, население России в конце 15 века оценивается в 2,1 миллиона. Энциклопедический словарь, том 40, 1897 год, страница 630. -й первое Днар запольский говорит о двух миллионах к середине XVI века донар запольский страницы 5758 Эти цифры не более чем приблизительные подсчеты и несомненно являются результатом какого-то недоразумения значительно более убедительные вычисления, милюкова милюков очерки по истории русской культуры том 1 седьмое издание москва 1918 год страце 27 28 он начинает свои доказательства с цифры в 13 миллионов для населения российской империи в год смерти петра великого она основана на переписи населения в и поэтому достаточно надежно, хотя мы и можем предположить, что какое-то количество жителей смогло тогда уклониться от переписи, чтобы избежать уплаты налогов, поскольку цель переписи состояла именно в создании национального списка налогоплательщиков. Более того, постоянные войны времен правления Петра приводили к тяжелым потерям и должны были уменьшить население. Поэтому Милюков утверждает, что население России в конце XVII века должно было быть значительно большим, чем в 1725 году. Он предлагает цифру в 16 миллионов в 1676 году и 15 миллионов в конце XVI века. Смирнов считает его оценки завышенными. Смирнов, Движение населения Московского государства, Русская история, Довно-Розапольский, страница 67-69.